Программа «Христианские чтения» приглашает вас послушать чтение книги Кристины Рой дорогой ценой. Сегодня вашему вниманию 48-я программа. зале, который он предоставил для евангелизации и слушал, как играет Урзин. Урзин не замечал его, каримский размышлял. Вначале он совершенно не интересовался взглядами, своего провизора. То, что тот был религиозным человеком, Каримский заметил в первые же дни, так как Урзин, садясь за стол, всегда молился. Об этом также говорило и то, что Урзин попросил закрывать по воскресеньям аптеку. Люди теперь привыкли к этому. То, что он был другом людей, он доказывал тем, что просил бесплатно выдавать лекарства для больных и бедных. Теперь Каримский уже лучше знал его принципы, хотя они совершенно не совпадали с его мировоззрением, но не уважать их Каримский не мог. «Урзин, — думал он, — научил всех нас быть полезными в этом мире. Рядом с ним моя собственная жизнь кажется мне такой эгоистичной. Что бы он сделал, если бы имел мои средства?» Каримский слушал музыку, подперев голову рукой. Его гордая душа пришла в странное смятение. Вдруг прелюдии перешли в песню, которая на обоих произвела чудное действие. Солнце уже зашло, и вечерняя заря угасла. Прекрасный день... Подходил к концу, Но Каримский и Урзин этого не замечали. Обитель моя у потоков живых. Цветы там не блекнут от зноя. Там вечное царство лучей золотых. Любви совершенной, покоя. Стремлюсь я душой в надежде живой В тот край, где нет зла, нет страданий. Дай силы, Господь, идти за тобой К отчизне через тьму испытаний. принялся в кресле. С немым удивлением он смотрел на молодого человека, по которому было видно, что он действительно чувствовал то, о чем пел. Отчизна-то сердцу дороже всего. Там я отдохну от барель, там место мне есть у отца моего, Вдали от земных искушений. Окончился путь, нет бури в душе, вере победу мне дал он. С толпою блаженных, как радостно мне Нас в вечную славу призвал он. Друзей там увижу, Их смерть унесла, И нас на земле разлучила. Нет стонов, И спали оковы греха, И скорби там радость сменила. В хвалении одном Пред Господом сил, Душою мы В песне воспрянем. И Агнцу, Кто смертью смерть победил, Петь славу И честь не предстану. Когда прозвучали заключительные аккорды песни, около Урзина, сидевшего с закрытыми глазами и опущенной головой, вдруг раздался озабоченный голос. Урзин, что с вами? Ах, если бы Каримский мог предвидеть что он своим внезапным появлением так испугает своего провизора, ведь тот не заметил его до сих пор. Он был бы осторожнее. Влажные от слез глаза молодого человека растерянно посмотрели на него, щеки покраснели и тотчас побледнели. — Что прикажете, пан Каримский? «Ничего я не прикажу!» Каримский склонился к нему и, побуждаемый непонятным чувством, провел рукой по лбу провизора. «Я слышал ваше пение, и оно побудило меня спросить вас, что с вами?» Я не предполагал, что вы так можете петь для себя. Вы всегда заботитесь о том, чтобы устранить нашу боль, а сами носите её в своей душе. Нет, у меня теперь уже нет никакой боли. Пан Каримский. Урзин осторожным движением устранил руку Каримского, лежавшую на его плече. Теперь уже нет, но вы были так печальны. Вам показалось. Однако, пан Каримский, чем могу служить? Римской заметил, что Урзин избегает доверительного разговора, и это было ему неприятно. «Я сейчас не нуждаюсь в ваших услугах», ответил он холодно. Лицо молодого человека еще больше побледнело, но он не поднял глаз. В зале стало тихо, И это молчание Урзина смягчило Каримского. Я принес вам известие. Взгляд Урзина говорил о его безмолвном страдании, но после этих слов он оживился. Отнекуши? Каримский снова был обезоружен. На Урзина невозможно было обижаться. От всех. Маргита пишет от имени всех остальных, особенно от имени Никуши, и просит меня, чтобы я хотя бы на неделю отправил вас к ним. Но я не знаю, хотите ли вы этого. Из-за аптеки вам не нужно беспокоиться. А остальное зависит от вас. О, пан Каримский, если вы позволите, я с удовольствием поеду. Ну, если других препятствий нет, то готовьтесь и езжайте завтра. Я вас благодарю, господин мой. Значит, я на сегодняшнем собрании еще смогу предупредить о моем отъезде. Что касается аптеки, то я всегда забочусь о том, чтобы в ней всё было в порядке, и я в любой момент мог отсутствовать. Мне нужно приготовить только ещё два лекарства. Позвольте мне сейчас сделать их. Я пойду с вами. Они вместе вышли из зала в узкий коридор. Я... И сейчас вспомнил, заговорил вдруг Каримский, что четверть года уже давно прошло, а вы до сих пор не приходили за своим жалованием. Может быть, вы ожидали, что я вам его принесу? У меня заведено, что мои служащие по этому поводу сами обращаются ко мне». Молодой человек ничего ему не ответил. — Когда закончите приготовление лекарств, зайдите ко мне. Провизор поклонился. — Странный какой-то, — подумал Каримский, глядя вслед быстро удаляющемуся урзину. Мои слова ему, наверное, были... Неприятный, Но почему? Разве он может бесплатно служить у меня? Притом так служить, как он это делает? И в самом деле пора позаботиться о том, чтобы он был лучше одет. Его бедность бросается в глаза. Но что бы сказал Каримский, если бы он зашёл в комнату своего провизора и увидел бы, как тот упал на свой диван, спрятав лицо в подушку? «Господи, смилуйся надо мной! Не оставь меня! Помоги! Помоги мне!» Устоять. Мог бы он еще услышать со стоном произнесенные слова. летом и ароматом цветов. Этот аромат проникал в широко раскрытые окна рабочего кабинета Адама Орловского в горке. Кабинет был очень уютно обставлен. Два письменных стола и секретер стояли между двумя кустами мирты и зеленью финиковой пальмы. Маргита с удовлетворением огляделась. Сегодня сюда придет профессор Герингер, и в горке он с Адамом завершит труд по исследованию собранных древностей, в котором им помогал маркиз Арана. Как она рада, что Адам, наконец, может жить дома! Хотя теперь не будет больше тех чудных мгновений, когда они по утрам встречались у креста, чтобы пожать друг другу руки и пожелать «Доброе утро!» или когда он днем или вечером приходил к ней на несколько часов. «Ты не можешь себе представить», говорил он ей в субботу, «как трудно мне концентрироваться на работе. Постоянно мысли мои улетают в горку, и если бы мне не было стыдно перед профессором, я бы бросил все и убежал бы к тебе». «А не могли бы вы, продолжить свою работу в горке. Вы уже довольно долго пользуетесь гостеприимством, Маркиза. Мне бы так хотелось увидеть твоего уважаемого друга у нас. Адам с благодарностью принял ее предложение, и переезд был назначен на следующую неделю. Теперь это время настало. Поэтому Маргита встала сегодня так рано, чтобы привести все в порядок И вот она всё закончила. Остановившись у окна, она посмотрела вниз в парк. Там, где аллея разветвлялась, виднелся двор Никоши. Интересно, чем братья там занимались? Стали они уже? Братья, какое хорошее слово! Добрый отец выполнил их просьбу и прислал урзина. И не на неделю, как просили, а сразу на две. Правда, теперь уже оставалось всего несколько дней, и Мирослав уедет. Но благословение, которое он привез с собой, останется. И особенно для Тамары. Маргита думала о ней. Бедная Тамара, мне ради Христа ничем не приходится поступаться. Дедушка сам ищет путь спасения, и Адам меня любит. Он позволяет рассказывать об Иисусе Христе сколько мне угодно, хотя еще не верит в Него, но он не противится. А у Тамары никого нет, кроме Отца, и она уже его потеряла. Да, потеряла, хотя Арана и заботится о своем единственном дитяте и обеспечивает дочь всем, что можно добыть богатством. Но между ним и Тамарой все же произошел разрыв, и он запретил ей произносить перед ним имя Христа. В противном случае он немедленно уходит, а Тамаре которая всем сердцем полюбила Иисуса Христа и с каждым хочет говорить о Нем, бывает так трудно молчать перед Отцом о том, чем полна ее душа. Она более успешно идет путем веры, чем я, хотя Господа она познала позднее. Может быть, потому что у нее только Он один, а мне Господь дал на земле Ищу много дорогих людей. Первые будут последними, а последние первыми. Ах, об этом мне и думать нельзя. Я не хочу быть последней, нет. Однако меня постоянно занимает Адам. Разве это грех, что я его так люблю? Ведь он мой муж и любит меня. А его любовь — это счастье. Сердце мое с самого детства тосковало по любви. И ее не было для бедной Маргиты. Зато теперь я имею ее в полной мере, даже сверх того. Ох, какое счастье знать, что кто-то по тебе скучает, что ты для него все на свете, что ему дорог твой голос, каждый твой вздох и выдох. Прислонившаяся к окну молодая женщина была наполнена счастьем. Однако с собой она была недовольна. Она вспомнила, как Тамара вчера, заговорив с дедушкой о своем обращении, спросила, знает ли он это счастье. Он смутился но сказал правду, и она выразила такое искреннее сочувствие и попросила его немедлить принять Иисуса. У дедушки слезы появились на глазах. Она свидетельствовала даже перед профессором Герингером, паном Вилье и перед всей семьей Зарканных. Она в полном мраке приехала сюда, и какой свет уже сама распространяет. Продолжала размышлять Маргита. А я не делаю этого. Но и я так буду поступать, как только уладится дело с моим переходом. Лицо ее омрачилось. Она вспомнила, как ездила с Адамом в подград. В Орлов они сначала не пошли, а остановились у отца. Потом они с двумя свидетелями пришли к священнику и заявили о ее выходе из католической церкви. Там она свидетельствовала об истине. Маргита счастливая вернулась к своему отцу, который немало удивился ее шагу и согласию Адама. Она была счастлива увидеть прекрасный зал для собраний и поиграть на новой гармонии. «Когда мы снова будем жить в Орлове, я буду играть на каждом собрании», – обещала она обоим. Они ей не возражали, чтобы не омрачать ее радость. Однако Адам, шутя, заметил. «Если ты здесь будешь играть, то мы оба еще станем набожными». И будем ходить с тобой сюда, не правда ли, отец? Но ты пойдешь со мной хоть один раз, Адам. Не правда ли? Попросила она. Разумеется, пообещал он. Надо же мне узнать, из-за чего ты ушла из нашей церкви и так рассердила доброго декана. Маргите воспользоваться пребыванием в горке и заявить о себе пастору-боровце, чтобы по этому делу ей не пришлось ехать в Раковиан. Утром, проводив Адама до креста, она вернулась в деревню и направилась к дому пастора. Пастор на этот раз не показался ей таким больным, как в первое ее посещение. Она заметила, что это образованный человек. У него была хорошая библиотека, и жена его была интересной женщиной с красивым лицом и живыми глазами. Она очень хорошо говорила по-немецки. Маргита узнала, что она воспитывалась в Евангельском институте в Германии. Узнав о цели ее посещения, они обменялись удивленными взглядами. «И что заставило вас совершить этот шаг?» – спросил пастор. «Мое убеждение, пан пастор, я познала истину, слово Божие и заблуждение римской церкви. Я теперь не могу принадлежать ей, понимаете?» После этого пастор очень приветливо стал давать ей всевозможные наставления. Теперь они совсем по-иному заговорили с ней елейно и набожно. Они говорили о заблуждениях Рима и о чистом учении евангельской церкви. Пастор приводил множество цитат, но не произнес ни единого теплого слова об Иисусе Христе. Им Христос еще не открылся. Маргита вспомнила тот послеобеденный час, когда перед ними вдруг предстал нежданный, но очень дорогой гость. Он стоял перед ними с приветливой улыбкой на устах, с сумкой через плечо в виде простого плотника. Это был Степан Градский, которого почему-то не уважал этот пастор. Они с Николаем пожурили его тогда немного за то, что он не телеграфировал о своем прибытии и что они поэтому не смогли послать за ним повозку. На что он им ответил, что хотел пройтись по горам и по пути поговорить с людьми. Вечером они собрались вокруг Никуши на свежем воздухе. Пан Николай, Маргита, Урзин, Лермонтов. А попозже к ним присоединились Степан, Петр и и Старый Градский. Они беседовали о вечных истинах Божиих. Под конец Урзин разучил с ними песню, которая так понравилась пану Николаю, что им пришлось спеть ее еще раз. Аурелий играл на цитре. Это была первая из тех прекрасных песен, которым Урзин их научил за то время, что был в горке. «Нет». — Мне очень нравится этот провизор. — Мне тоже. Этот провизор слишком нравится, — сказал дедушка вчера. То, что он ему нравился, заметно было потому, что пан Николай всюду звал Урзина с собой. — Проводите меня, пожалуйста. Кто знает, о чем они говорили наедине. Маргите это очень было любопытно. Дедушка никогда не пропускал... «Штунду», как он называл собрание. «Сегодня Урзин проводит штунду?» – спрашивал он каждый день. Была ли эта штунда на немецком языке после обеда, в которой участвовали Тамара и ее компаньонки, Панвелье и Илка Зарканная, или вечернее собрание, на которое приходили крестьяне из долины Дубравы, ему было безразлично. Он все равно присутствовал и, наверное, не было у молодого провизора более внимательного слушателя. Друзья из долины Дубравы приходили не одни. Они приводили с собой всё большее число слушателей. А Лермонтов за эти две недели приобрёл много благодарных друзей, которых он лечил бесплатно, и которые теперь, по его приглашению, тоже приходили на собрания. Часто собрания проходила на свежем воздухе. Все сидели на бревнах, которые велел положить пан Николай. А сколько посетителей было в воскресенье после обеда!